ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГОЛОВА ДЕВЯТАЯ Я шла позади повозки, где сидели другие арестанты. Руки были связаны за спиной. Вокруг моей шеи также обвивалась грубая верёвка. Мэйлор, на которого по какой-то причине моя магия не действовала, снова надел перчатки мне на руки, касаясь моих изувеченных кистей так, будто они были очень хрупкими и чувствительными. Я его ненавидела. Луминарии ввели нас под конвоем, следуя по обеим сторонам дороги, кто пешком, кто верхом. Прямо сейчас мои худшие страхи сбывались, превращаясь в мрачную реальность. Меня захватили луминарии, а Лео был неизвестно где, совершенно один. Наш путь лежал через небольшой городок под названием Тиселхейвен. Орден намеренно вел нас мимо населенных пунктов, выставляя на всеобщее обозрение. Смотрите, мол, что будет, если осмелитесь выступить против нас. Маленькая группа, в которой оказалась и я, возглавляла наш парад мимо ветхих домишек. из окон которых высовывались любопытные жители. На улицах также было немало народу. Вот впереди из окна верхнего этажа выглянула женщина. В руке она держала самодельный флаг с изображением пылающего пламени Архонта, который сейчас колыхался на ветру. «Проклятые ведьмы!» — вопила она. «Монстры, которые насылают о нас беды и несчастья!» «Змей всегда ближе, чем мы думаем!» Мне бы очень хотелось думать, что я-то не зло. Но правда была в том, что змеиная магия до сих пор окутывала меня, нашептывая что-то. Она по-прежнему была смертельно голодна. Я посмотрела вверх и злобно оскалилась, с наслаждением отметив, что в её глазах в этот миг мелькнул ужас. По мостовой двигались медленно. Я понятия не имела, где именно состоится испытание, да и не собиралась выяснять это. Как только представится шанс, я сбегу. Меня обыскивали не так уж тщательно, как следовало бы. На чистку я прибыла, вооружённой до зубов. При мне всегда было много оружия. Может, они просто подумали, что с кинжалами я не стала бы возиться, раз уж могу убивать одним прикосновением. Стараясь вести себя, как ни в чём не бывало, я оглянулась через плечо, заметила Лидию. Она шла рядом с телегой, которая следовала сразу за моей. Она так жалобно плакала, что во мне всё сжалось от чувства вины. Но что мне оставалось делать? Я потихоньку стащила с руки за спиной одну перчатку, затем другую. Рядом шагало еще трое арестантов. Орден называл нас кающимися. В отличие от меня, им повезло. У них были связаны только руки. У меня веревка была перекинута еще и через шею. за счёт того, что руки мне связали за спиной. Я предположила, что остальные, наверное, не такие опасны, хотя один из них похож был на великана-людоеда с бритой головой и татуировками, символами ордена по всему телу. Всё это время он молча сверлил меня взглядом. Я потянулась к бедру, понемногу сминая свой плащ, пока не добралась до внутреннего кармашка. Кончики пальцев коснулись рукояти одного из моих кинжалов, и я осторожно выудила его из кармана и, расположив вертикально, начала медленно перерезать верёвки. Идущая слева женщина сердито покосилась на меня, но увидеть, что я там делаю за спиной, она всё равно не могла. А лицо моё было абсолютно бесстрастным. Женщина выглядела довольно молодо, но волосы у неё были такими светлыми, что казались почти белыми. С её бледной кожей она походила на призрака. На голове у неё была простая серая косынка, а когда я мельком оглядела её платье, то заметила, каким оно было растянутым и вытертым в области колен. А если женщина проводила много времени на коленях, это могло означать одно из двух. В этом конкретном случае я бы предположила, что она просто очень верующий и богобоязненный человек. Итак, она так плотно сжала губы, что они образовывали тонкую линию. — Ты, значит, помеченная змеем. «Мы все тут такие», — заметил мужчина, идущий по другую сторону от меня. У него были короткие волосы и бронзово-коричневая кожа. Ему, пожалуй, было столько лет, сколько и мне. «Орден считает, что мы все виновны. Или нас не по этой причине связали и тащат на убой?» «Я вовсе не ведьма», — обиженно фыркнула женщина. Я Гвинет Эйбл Ворд, благочестивая служительница архонта. И я не колдун, прорычал лысый мужчина. Но по вине настоящих нечестивцев вроде неё, мы все оказались втянуты в эту историю. Многие здесь невинны, но змеивы подстилки принесли в наш мир столько зла. что теперь мы все страдаем. Змеевы подстилки. Пробормотала я. Это что-то новенькое. Прежде я такого не слыхала. Светловолосая женщина вздёрнула подбородок. Архонт не даст мне сгинуть. И помилуйте, дорожайший лорд Персиваль. Разве же правильно звать себя помеченным? Я вот слышала, как ваш отец, Виконт Демонфор, Монфор, произнес речь о проблемах современного общества. Он говорил, мол, Мерфен слишком быстро меняется. Знаете, что творилось в городах до Горькой войны? Вырождение. А Патер пытается восстановить мир. Пытается вернуть нам чистоту и благочестие святых терринянских императоров. Я верю в силу ордена и глубоко убеждена, что свет Архонта защитит меня в час суровых испытаний. Как защищает он воронов?» Она снова покосилась на меня. «Даже ты вот не смогла убить повелителя воронов. Все потому, что Архонт хранит своих верных слуг». Персивалю, похоже, надоели ее разглагольствования. «Как ты сказала, тебя зовут Гвинет? Он произнес ее имя так, будто это было худшее из существующих оскорблений. «Я бы не рассчитывал, что Архон спасет тебя!» Его карие глаза скользнули по мне. «Надеюсь, вы обе понимаете, что выживет только один из всех. Может, сделаем ставки, кто из нас первым умрет?» Тут он нахмурился. «Хотя это, пожалуй, бесполезно. Мёртвые не платят». «Что значит, выживет только один из всех?» — резко спросила Гвинет. «Всё из-за неё!» — буркнул Лысый. Гвинет в ужасе выторщила глаза. «Нет-нет, выживут, конечно, все, кто невиновен. В этом и цель испытания». «Как я уже говорил...» Персиваль отряхнул подол своей мантии, и я заметила вышитый фамильный герб — дракон. «В глазах Ордена виновны мы все. Мы — кающиеся. Мы просто не можем быть невиновны». Он вовсе не казался напуганным. Может, был уверен, что именно он... окажется избранным и будет прощен. А я вдруг поймала себя на мысли, что имя-то мне знакомо. Дэ Где проходил его отец, там оставались окропленные кровью поля и разоренные города. Тогда на поле боя никому не было пощады, и даже пленных жестоко убивали. А началось всё с поднятого знамени этого семейства. Гвинет улыбнулась мне. «Если выжить должен только один, тогда это буду я. Я служу Архонту. Это единственная цель моего существования. Не думаю, что ты можешь сказать тоже о себе». «И я покорный слуга Архонта», — рявкнул Лысый. «Время от времени...» Кончик лезвия царапал мои запястья, но я не подавала виду. «Я трепещу перед ликом Архонта, но нет. Служение ему не является для меня причиной бытия». «Язычница!» — презрительно прошипела гвинет. Грубая веревка натирала кожу, но я чувствовала, что вот-вот избавлюсь от нее. Многие философы говорят, что нами движет наслаждение. Другие утверждают, что нас принуждает власть. Полагаю, всем нам просто нужна цель. Но это не обязательно означает, что она будет одна для всех нас. Вы видите смысл жизни в служению Архонту. Я — нет. Орден говорит, что он любит нас. Но я чувствую лишь его гнев. Поэтому для меня, Архонт, — воплощение ужаса. Моей целью были безопасность и благополучие Лео. Я жила, чтобы помочь ему увидеть во мраке Мерфина красоту этого мира. Тепло солнца на коже, шумный плеск воды по камням, благоухание весны, в очередной раз одолевший зиму. Архонт меня пугал. но я всё равно его не любила. А потому всё, о чём, точнее, о ком я могла думать, это маленький мальчик, который ждал меня у моста, заросшего мхом, ждал и боялся, что я не приду. Но вот оборвалась последняя нить моих пут, и я была готова к возвращению. Я сбросила перчатки на землю, Тёмная магия бурлила внутри меня, предвкушая новое убийство. Я придвинулась ближе к повозке, ослабляя верёвку на шее и уставилась на идущего рядом луминария в доспехах. У него не было шлема, а по шрамам на челюсти можно было предположить, что за плечами у него была не одна битва. Однако магия жутко пугала. даже самых закалённых солдат. Я вытаращила глаза и забармотала на выдуманном языке. «Ирсиро молу локче, неор мантеле беду!» Он крепче перехватил свой меч. «Ты это, прекращай! Что ещё выдумала?» В его голосе сквозила паника. но я и не думала останавливаться. Омени спириту Иди, Либери Дриттаханно! Гвиня вскрикнула. Что она говорит? Остановите это завопил луминарий. Она хочет меня проклясть. Не смей слышишь, не смей. Серпентия! Выкрикнула я последнее слово заклинания. Едва он замахнулся на меня мечом, я резко отклонилась назад, так что верёвка натянулась. Лезвие легко рассекло верёвку. Меня охватило радостное возбуждение. «Свобода!» Послышались крики, и я запрыгнула на пустую повозку. В следующий миг я оказалась на спине лошади позади всадника. Я протянула руку к его лицу. Тени скользнули с кончиков моих пальцев. Когда он упал, я изящно наклонилась за его мечом и вытащила его из ножен. Поудобнее устроилась на лошади. Развернувшись, рассекла мечом веревку позади себя. Я натянула поводья, и мы помчались по мощенным улицам. Я снова держала путь на юг. обратно к Пинору, обратно к Лео.